вопрос, слушаю. На днях вы сказали, что долг мерзкое слово из четырех букв. Но я не расслышал от вас, что вы хотели бы, чтобы Санясин был полностью ответственен. Объясните, пожалуйста, разве долг и ответственность не одно и то же? Надеюсь, мой милый Пхагаван, я не смутил вас. Ответ. Конечно же нет. Ведь я и так смущен до последней степени. Меня нельзя смутить сильнее. Я смущен до последней степени. Долг и ответственность синонимы только в словаре, но не в жизни. В жизни они не только различные, они полярны. Долг относится к другим, ответственность относится к себе. Когда вы говорите: "Я должен что-то сделать", это долг. Мать больна, я должен посидеть с ней, надо отнести цветы в больницу. Ведь она же мне мать. Долг направлен на других, тут нет никакой вашей ответственности. Вы выполняете социальную формальность. Это же ваша мать. Вы делаете это только потому, что она ваша мать, вы не любите ее. Вот почему я называю долг мерзким словом из четырех букв, грязным словом. Если вы любите свою мать, вы не скажете: "Это мой долг". Если вы любите мать, вы пойдете в больницу, принесете цветы, будете ухаживать, сидеть у ее изголовья, массировать ей ноги страдать вместе с ней. Но это не будет долгом. Это будет ответственность. Вы будете отвечать из своего сердца. Ответственность означает способность отвечать. Ваше сердце трепещет. Вы страдаете вместе с ней, заботитесь о ней. Не потому, что она ваша мать. Это не важно. Просто вы любите эту женщину. Мать она вам или нет, не в этом дело. Но вы любите эту женщину, любите как личность. Это чувство струится из вашего сердца, и вы вовсе не чувствуете себя обязанными. Вы никак не афишируете, какой вы преданный сын. Вы не считаете, что делаете что-то особенное, что вы такого сделали. Отнесли несколько цветов больной матери и чувствуете, что совершили подвиг. Вот почему я называю долг мерзким. Мерзко само слово, оно ориентировано на других. Ответственность лежит в совсем другом измерении. Вы любите, заботитесь, сочувствуете. Ответственность исходит из глубины ваших чувств. Долг вытекает из мысли, что она ваша мать, поэтому в силу того, это силлогизм, это логика. Вы идете, тащитесь к ней. Вам бы хотелось удрать, но что поделаешь? Что о вас подумают? Что скажут люди? Ваша мать больна, а вы развлекаетесь в гостях, на танцульках. Ваша мать в больнице. Нет, вашему я это было бы неприятно. Если бы вы могли не ходить без того, чтобы пострадала ваша репутация или чтобы не появилось неприятное чувство, вы бы охотно не пошли, придя в больницу, вы спешите улизнуть. Причина всегда найдется. Мне надо идти, у меня деловое свидание. Ничего подобного. Вы хотите покинуть ее, вы не хотите с ней оставаться вас томит каждая лишняя минута. Вы не любите ее. Долгу я говорю нет, ответственности да. Я говорю, что мол, Сани, должны быть всемерно ответственны. Когда я был маленьким, мой дедушка любил, чтобы ему растирали ноги. Он останавливал любого домочадца: "Прошу тебя, помассируй мне ноги". Иногда я соглашался, иногда нет. Его это заинтересовало. Почему это я Иногда ты соглашаешься. Никто тогда не делает это лучше, чем ты. А иногда ты просто отказываешься. Когда это долг, я отказываюсь. Когда ответственность, я соглашаюсь. А в чём разница? Разница в следующем. Когда я испытываю любовь, когда мне хочется растирать тебе ноги, я соглашаюсь. Когда во мне нет ничего, кроме вежливости, а ты просишь, надо это сделать. Я вовсе не думаю о тебе. Во дворе играют дети и зовут меня. Я вовсе не думаю о тебе. Меня с тобой нет. Тогда я отказываюсь, потому что это мерзко. Так что порой, когда он просил меня, я отказывался, а иногда сам подходил к нему и просил: "Можно тебя немножко помассировать? Я как раз в настроении. Я сделаю это прекрасно. Вы, ну, пожалуйста, делайте то, что идет от вашего чувства, что течет из вашего сердца. Никогда не насилуйте сердце. Никогда не следуйте разуму ум это побочный продукт жизни в обществе, к вам настоящему он не относится. Следуйте себе настоящему. Изберите в руководителем себя настоящего. Не руководствуйтесь принципами этикетом, нормами поведения, тем, что конфуциус называет джентльменством. Не будьте джентльменом, будьте просто меном, человеком. Этого вполне достаточно. Но человеком будьте настоящим вам хочется что-то сделать делайте излейте в этом свое сердце тогда это будет дивным цветением Порой вам чего-то не хочется объявите об этом пусть не останется ни малейшей двусмысленности не надо ничего скрывать